Узнав ту новость, которая буквально сшибла с ног, Шубин чуть не свихнулся от осознания, в каком положении находится. С одной стороны, его дочь оказалась в жутком состоянии только по своей вине. С другой, Ему было ее жаль. Она не прожила даже третьей своей жизни, а уже наворотила таких дел, что от одной мысли о них дрожь шла по телу. Но очень многое зависело дальше от нее самой. Потому когда Роман приехал к Веронике, он сразу решил расставить все точки над ее. Тем более, что в последнюю встречу разговор у него с дочерью произошел, мягко говоря, неприятный. А Ника ведь знала, что с огромной долей вероятности говорит неправду во всем, что касалось отцовства Артура. Так что теперь она наверняка будет сговорчивее, когда узнает, что они в курсе ее прошлых похождений. У нас был разговор с Денисом. С ним беседовала лично Надя. С таких слов он начал следующий свой визит к дочери. Сначала разузнал все относительно внука, Получил заверение, что малыш крепнет, и ему, скорее всего, уже не грозит самый печальный исход из всех возможных. Однако Рома понимал, что Нику это обрадует вряд ли. С другой стороны, может их отъезд с Чепрасовым и впрямь будет самым верным решением. Вероника получит присмотр, пётр родителей, в которых он впоследствии наверняка будет очень сильно нуждаться. А Рома будет обязан держать эту историю на постоянном контроле, чего бы с удовольствием отказался и нашел, чем заняться поинтереснее. Однако он уже ощущал себя дедом на все сто процентов, так что за судьбой Пети будет присматривать, как за своей собственной, даже пристальнее. Денис сообщил, что не может быть отцом твоего сына Ника. Так что мы выяснили главное. Артур сдал тест ДНК. Он не папа Петру. На какое-то время потухший взор Вероники загорелся лихорадочным огнём, но очень быстро угас вновь. Она облизнула губы, отвела взгляд от отца, И продолжила расчесывать волосы есть еще новости надя как женщина незлобная и не желающая мстить предложила чепрасову кое-что они с артуром снимут все обвинения с дениса а он выйдет и увезет тебя и ребенка подальше туда где вы не станете мешать больше ничьей жизни он даже не успел договорить когда понял что дочь сейчас попросту взорвется негодованием и точно не прошло и мгновение как ника взметнулась с места и завопила Я не хочу даже думать, что буду растить этого уродца. Ты что, этого еще не понял?» Роман к подобному, конечно, готов был, но искренне надеялся, что перспектива уехать с Чепрасовым Веронику прельстит. Не прельстила. «Ты обязана отвечать за то, что сделала», — процедил он. «Никто тебя не тащил с постели мужиков, кроме тебя самой. Это ты раздвигала ноги перед каждым встречным, так что этот уродец, как ты изволила выразиться, только твоя вина». Но он точно такой же человек, как и ты, да с особенностями, но точно такой же. Рома растёр лицо ладонью. Он не представлял, с чем будет иметь дело, если Вероника наотрез откажется от предложенного плана. Знал ли, что на его плечи ляжет ноша, которая будет весьма ощутимой. Но такова, видимо, его судьба. Пока Шубин размышлял об этом, в состоянии его дочери кардинально поменялось из фурии, которой она стала из-за разговора о Петре, Ника превратилась в несчастное существо. Она скривилась, закрыла лицо ладонями и зарыдала. И Рома не смог оставаться на месте. Бросился к дочери, прижал к себе, а она вцепилась в него и начала содрогаться всем телом. Шубин не спешил ничего говорить. Он понимал, что нужно дать возможность Веронике выплакаться хоть немного, чтобы потом они сели и поговорили по-взрослому. Дочь запрокинула к нему лицо и спросила. А нам точно можно будет уехать втроём!» И у Романа чуть смех от облегчения не вырвался. Но он серьёзно кивнул и предложил. «Обсудим это». Вероника отёрла все ещё бегущие слёзы, устроилась на кровати, а он присел рядом с нею. Взял ледяные влажные ладони в свои руки и проговорил. «Я очень переживаю за твоё состояние, Ника. Ты моя дочь, и это неизменно. Возможно, я был не самым лучшим отцом на свете» но я искренне тебя люблю». Он перевел дух. Говорить о таких глубинных вещах, о бесконечной связи, которая существует и будет существовать всегда между родителями и детьми, было сложно. Но они полностью соответствовали действительности. Он не лгал, он любил Веронику всем сердцем. «И хочу, чтобы ты прежде всего привела свои нервы в порядок, а потом уже будем думать о будущем». «Идет». Она кивнула. И даже, как показалось, Шубину на лицо Ники вернулись краски жизни. Хотя выводы эти были преждевременными, им ещё многое предстояло пройти. Но Рома уже ухватился за эти ощущения руками и ногами. «Идём, пап. Но я вообще не знаю, как буду взаимодействовать с Петей». Отозвалась она дрогнувшим голосом, и Шубин вскинул руку. «Никто заставлять тебя не станет. Ты носил этого малыша шесть месяцев. ты его мама Но так бывает, что мамам дети не особо-то нужны. Он осёкся. Ведь эти слова можно было отнести и к самой Веронике, и Рома не знал, как дочь отреагирует на сказанное. Однако ей они упали в самое сердце. «Да, пап, я понимаю», — вздохнула она. «И я попробую. Схожу к нему, посмотрю». Этого было более чем достаточно на сегодня. Всё, что станет происходить дальше, станет лишь следствием. А старт заложен прямо здесь и сейчас. Притянув к себе дочь, Рома уткнулся губами в ее макушку, и они с Никой замерли. И Шубин, хоть и понимал, что выводы преждевременны, уже сейчас ощутил, что все в итоге будет хорошо. Оставалось лишь дождаться этого момента.